Лорел Стивенсон никак не могла заснуть, а лишь пребывала в какой-то полудреме. состоянии между сном и явью мысли женщины переключились на истинные мотивы ее поездки в Бостон. — Я собираюсь провести первый настоящий отпуск за последние десять лет, — сказала она, — но это была ложь. Какая-то небольшая доля правды в этой фразе все-таки была, но она сомневалась, что ее объяснение прозвучало достаточно убедительно для окружающих. Она не привыкла говорить неправду, так ее воспитали. Поэтому это наверняка прозвучало фальшиво. Впрочем, вряд ли кого-нибудь из пассажиров могли заинтересовать ее проблемы. Прямо скажем, не те обстоятельства, — думала она. Тот факт, что ты едешь в Бостон, чтобы увидеться, и почти наверняка переспать с мужчиной, с которым никогда раньше не встречалась, бледнеет перед ситуацией, в которой они очутились, самолет продолжает полет на восток, а большая часть пассажиров и экипаж необъяснимым образом исчезли. Дорогая Лорл, я с огромным нетерпением жду нашей встречи. Тебе не придется доставать фотографии, чтобы узнать меня в толпе среди встречающих. Внутри меня поселилось столько бабочек, что тебе достаточно будет лишь бросить взгляд на потолок, чтобы меня увидеть. Его звали Даррен Кросби. Он был прав, когда сказал, что ей не придется сличать его лицо с фотографии. Она запомнила его лицо точно так же, как выучила наизусть большинство его писем. Почему? Она это сделала. Лорел не могла найти ответа. Лишнее подтверждение мыслям Толкина. Нужно всегда оставаться внимательным, когда выходишь за стены дома, потому что выйди из дверей, ты оказываешься на дороге, а дорога ведет вперед все дальше и дальше, и если ты недостаточно осторожен, то в один прекрасный момент ты обнаружишь, что оказался на обочине чужой среди чужих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 — ответила Лорел и вдруг начала смеяться, потому что подумала, «Ну и гораздо ж ты врать, Лорел Стивенсон!» не прикрыв рот рукой, прыснула. — Боже мой, мы уж совсем дошли до ручки! — сказала она, отсмеявшись. Лорел кивнул. С минуту они молчали, а потом Лорел спросила, «Тебе действительно нужно лечиться, Беттани? Не знаю».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 Ему было не просто тревожно, он чувствовал страх, которого никогда не испытывал сидя за управлением за всю свою долгую карьеру летчика. Критическое падение давления в самолете, когда он выполнял полет из Токио в Лос-Анджелес, выглядело сейчас просто временной, довольно незначительной проблемой. Не более того, Райан ощущал, как медленно и тяжело бьется его сердце, словно летавры на похоронной процессии. Он сглотнул и услышал, как в горле у него булькнуло. Самолет снизился до высоты 30 тысяч футов, белая, бесформенная масса облаков стала ближе, она тянулась до горизонта, напоминая паркет какого-то странного, гигантских размеров бального зала. — Я готов штаны наложить от страха, — сказал Ник незнакомым хриплым голосом. — Я близко видел смерть на Фолклендах. Сам получил пулю в ногу, и у меня вместо левого колена протез. Я был на волоске от гибели в Бейруте в 1982 году, когда рядом взорвалась заложенная в грузовик бомба, но никогда мне не было так страшно, как сейчас. Я едва сдерживаюсь, чтобы не схватить тебя за ворот и потребовать, чтобы ты поднял самолет как можно выше. Это был бы очень непродуманный поступок с твоей стороны заметил Брайан. Голос его дрожал от напряжения. Я тебе уже говорил. Мы не можем болтаться здесь до бесконечности. Я все понимаю. Но я с ужасом жду, что увижу под этими облаками. Или скорее, чего я под ними не увижу. Вот это. Скоро мы и узнаем. Да, дружище. Рано или поздно мы все узнаем. Именно так. Боинг опустился на высоту 25 тысяч футов. Снижение продолжалось. Все пассажиры собрались в главном салоне. Даже лысый человек, который упрямо просидел почти весь полет в бизнес-классе, и тот присоединился к остальным. Никто не спал, за исключением бородача на одном из задних кресел. Время от времени до них доносился его храп, и Альберт Кауснер... Начал даже уже испытывать острую зависть к этому человеку, который по-прежнему пребывал в блаженном неведении относительно их нынешнего положения. Альберту очень хотелось оказаться на месте этого счастливчика и проснуться уже после приземления самолета и спросить, удивленно озираясь по странам, что он наверняка сделает бородач. Где, черт возьми, мы находимся? Помимо отдаленного храпа, тишину нарушал только хруст разрываемой бумаги. Это Крейг Туми. Расправлялся с журналом, его ноги уже по колено утонули в бумажной ленте. — Может быть, вы все-таки прекратите? — Сколько же можно? — обратился к Крейгу Дон Гафни. — Я готов уже на стенку лезть от этих звуков. Крейг повернул голову, устремил на Гафни взгляд совершенно пустых, ничего не уражающих, широких глаз и снова отвернулся. В руках он держал страницу журнала с картой восточной части Соединенных Штатов с указанием маршрутов авиакомпании American Pride. Крейг взялся за край страницы, потянул, раздался хруст. Гаф не открыл был рот, чтобы сказать что-то. Но в итоге промолчал. Лорел одной рукой обнимал дайну, а другую девочка плотно зажимала между своих ладошек. Альберт сидел вместе с Робертом Дженкинсом на один ряд впереди гафни. На кресле перед Альбертом сидела девушка с короткими темными волосами и выглядывала в иллюминатор. Но при этом все ее тело было настолько напряжено, и она сидела так неестественно прямо, что казалось, под одеждой она туго перевязана проволокой. Перед девушкой расположился лысая голова из бизнес-класса. «По крайней мере, вскоре мы сможем перекусить», — громко сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Никто ему не ответил. В салоне царило напряженное ожидание. Альберт Кауснер чувствовал, как буквально каждый волосок на его теле встал дыбом. Он включил воображение, пытался сделать то, что всегда раньше здорово успокаивало его — мысленно надеть на себя маску Эйса Кустнера, короля пустыни. Юртоза Бантлайна. Но Эйс что-то не отзывался. Наверное, он взял отпуск. Облака стали заметно ближе. Теперь они не казались плоскими и бесформенными, как раньше. Лорел видела, как они курчавились по краям, образуя пушистые завихрения, а иногда между ними появлялись крошечные, словно бойницы на высокой крепостной стене, просветы, в которые заглядывала утренняя тень. Она представила как Даррен Кросби терпеливо дожидается ее в бостонском аэропорту, в той части главного вестибюля, где обслуживаются самолеты American Прайд. Лорел поймала себя на мысли, что вопрос, чем занят сейчас Кросби, не особенно волнует ее. Она вновь посмотрела на облака. И Даррен, который предпочитает шотландские виски, никогда им, однако, не злоупотребляя, и который называет себя настоящим джентльменом, совсем вылетел из ее головы. Лорел вообразила, как огромная, страшная зеленая рука вдруг появится из-за облачной пелены и схватит их Боинг, как капризный ребенок схватил бы игрушку и начал сжимать металлический каркас, пока не расплющил бы его в лепешку. Она уже видела, как из двигателей, зажатых в гигантских кулаках, врываются оранжевые языки пламени и закрыла глаза — «Не надо снижаться! Ну, пожалуйста!» — хотелось ей закричать. «Но разве у них есть выбор?» «Мне страшно!» — произнесла Беттани Симс бесцветным механическим голосом. Руки она прижимала к груди. «Мне кажется, я сейчас потеряю сознание». Крейг Туми» мельком взглянул на нее и принялся дальше разрывать карту Соединенных Штатов. Альберт отстегнул ремень, подошел к Беттани, сел рядом с ней и вновь пристегнулся. Она тут же вцепилась в его руку. Кожа ее была холодной, как мрамор. — Все будет нормально, не волнуйся. Подбодрил он ее, стараясь говорить несколько грубовато, ни в коем случае не допуская дрожи в голосе. Однако очередная попытка предстать в глазах окружающих самым быстрым евреям к востоку от Миссисипи успеха не имела. Он казался никем иным, как Альбертом Кауснером, семнадцатилетним скрипачем, который готов был от страха наложить в штаны. — Я надеюсь... — начала была Беттани, но тут же самолет тряхнуло, и она вскрикнула. — Что случилось? — испуганно спросила Дайна. — Что-то с самолетом мы падаем. Я не... Из динамиков послышался голос Брайана. — Обычное дело, господа. Ничего страшного не происходит. Когда мы войдем в плотную облачность, не исключено, что будут ощущаться и более сильные удары. Большинство из вас не первый раз путешествует самолетом, и всем вам наверняка неоднократно приходилось сталкиваться с таким явлением, как воздушные ямы, поэтому просьба сохранять спокойствие. Донесся звук разрываемой бумаги. Дон Гафни взглянул на мужчину в джемпере с круглым воротом и вдруг почувствовал почти непреодолимое желание вырвать журнал из его рук, свернуть трубочкой и до изнеможения лупить им этого сукиного сына по голове. Облака были уже совсем рядом. Роберт Дженкинс видел тень, которую самолет отбрасывал на их снежно-белую поверхность. Через несколько мгновений Боинг сольется своей тенью, и исчезнет. Дженкинс, никогда в жизни не имевший никаких предчувствий, подумал, что если самолет прорвется сквозь облака, они увидят нечто, что никогда прежде не наблюдал ни один человек, нечто настолько фантастическое, во что невозможно поверить, но они вынуждены будут поверить, Выбрато у них. Нет. Дженкинс ухватился за твердые подлокотники, Ногти с силы вперись в материю. На лбу его выступил пот. Одна из капелек скатилась в глаз, но он вместо того, чтобы смахнуть ее одной рукой, начал быстро-быстро моргать, стремясь преодолеть жжение. С нами все будет в порядке. Тоненьким, испуганным голоском все спрашивала Дайна. Она еще крепче сжала руку Лорел, так что та чуть был не вскрикнула от боли. — Скажи мне, мы спасемся? Лорел посмотрела в иллюминатор. Боинг уже задевал дном верхушку клубящейся массы. На секунду вид закрыла проплывшие мимо маленькой, похожее на клочок ваты, облачко. Самолет несколько раз ощутимо тряхнул, и Лорел едва сдержала крик. Она не представляла, что, оказывается, можно просто физически ощущать страх. — Надеюсь, милая, — ответила она Дайни. Надеюсь, но не знаю. Что показывает радар, Брайан? — спросил Ник. — Что-нибудь необычное или вообще ничего? — Абсолютно ничего, — ответил Брайан. Он утверждает, что Земля по-прежнему под нами. Вот, собственно, и все. Мы... — Погоди, — сказал Ник. Голос его звучал резко и извинял от напряжения, словно воздух едва-едва проходил через связки. — Давай поднимемся обратно, на прежнюю высоту, и все хорошенько обдумаем, подождем, пока в облаках не появятся просветы, и тогда... «У нас нет на это ни времени, ни горючего», — сказал Брайан, не сводя глаз с приборов. Самолет вновь начал вздрагивать. «Держись, мы входим в облачность». Он подал рычаг управления вперед. Стрелка альтиметра под стеклом стала двигаться быстрее, и Боинг-767 нырнул в облака. Его хвост еще несколько секунд трезал, словно плавник акулы, поверхность облачной массы, но затем и он исчез». Небо было пустынным, вот и самолета здесь никогда и не было.